Влада Ольховская. Минская мистика. От автора. Послание для людей. История, рассказанная в этой книге, всего лишь плод писательской фантазии. Все совпадения с реальными людьми случайны. Послание для нечисти. Ребята, не пугайтесь, я вас не выдам. Все подумают, что это просто городская сказка, гарантирую. Глава 1. Тынин в июне. При общении с Тынином не следует повышать голос. Крик для Тенина все равно, что удар. Если рядом окажется Хагорома, тенин может улететь, и переговоры уже не возобновятся. Этика для толмачей, первый курс. Издание третье дополненное. Иностранец пропал. Ради оставалось лишь признать это. Неладное она заподозрила еще позавчера, когда Канзабура-сан впервые не вышел на связь, а она не смогла ему дозвониться. Ради это не понравилось. Она тут же сообщила в отдел, но ей сказали, что беспокоиться не нужно. Первый раз, что ли? Турист приехал развлекаться, а не в четырех стенах сидеть. Подумаешь, забыл про условность. Ради такой подход не понравился, но она прекрасно знала, что никто ее слушать не будет. Она пока еще не могла даже считаться полноправным толмачом — И месяца сначала практики не прошло. Да и потом, один пропущенный сеанс связи, это и правда не так уж страшно. На следующий день мысли о пропавшем иностранце не давали ей покоя. Рада с трудом дождалась назначенного времени. Хотелось позвонить раньше, однако она боялась показаться назойливой. Она набрала номер ровно в оговоренную минуту, и вместо длинных гудков услышала механическое сообщение о том, что телефон отключен. Было плохо, а стало хуже. Вот только понимала это почему-то одна Рада. В отделе лишь посмеялись над тем, что тихоний японец ушел в отрыв. Ей рекомендовали поверить в это, как верили все, и не париться. Однако Рада слишком хорошо помнила Канзабура-сана. С его безупречными манерами, кротким взглядом и застенчивой улыбкой. Не похож он был на человека, который станет неделями терять время на каких-то вечеринках, позабыв обо всем на свете. Да и потом, он тэнин. С каких это пор тэнины любят вечеринки? Она сказала ей об этом. На нее продолжили смотреть с насмешливым снисхождением. Вроде как «старательная малолетка, вчерашняя отличница, уняться не может», думает, что в этом мире все строго по правилам. Рада попыталась вечером поделиться своими тревогами с матерью, но та слишком устала за день после переговоров с делегацией Двергов, ей было не до какого-то там одинокого туриста. Но уж на третий день Рада не выдержала. Снова нарвавшись на отключенный телефон, она не стала ни с кем советоваться. Она просто поехала в отдел, взяла дубликат ключа от квартиры Канзабура Сана и направилась к нему. Турист снял трехкомнатную квартиру в одной из привокзальных башен, тех самых негласных ворот Минска. Они, высокие, ажурные, величественные, гордыми стражами встречали каждого, кто добирался до города по бесконечным металлическим лентам железной дороги. Перед ними терялось даже новое здание вокзала, легко превосходившее их размером. Потому что новичок это просто стекляшка красивая, яркая. Но существовавшая недостаточно долго, чтобы обрести собственную историю. А вот башни-ворота видели слишком много, чтобы лишиться права представлять этот город перед чужаками. Квартиры в башнях были дорогие, но Канзабура Сана это не смутило, ему хотелось остановиться именно там, и непременно на одном из верхних этажей. Тынин все-таки. Он не кичился своим богатством, вел себя так, будто даже стыдился этих денег, но ни в чем себе не отказывал. Тут Рада как раз удивлена не была, Все ее кай такие, особенно аристократы. Канзабура-сан ей нравился, он вел себя с ней дружелюбно, словно не замечал, насколько она молодая и еще не уверена в себе. Но он все равно не откровенничал с ней, сообщал ей ровно столько, сколько и полагалось знать Толмачу. Отчитывался, что с ним все в порядке, ему никто не угрожает, и он отлично проводит время. Теперь вот отчитываться перестал. Осмотрев его квартиру, Рада вынуждена была признать, что дурное предчувствие, которое она по совету коллег пыталась потушить, ее не обмануло. Нет, здесь не было следов вторжения или погрома. В комнатах царил все тот же идеальный порядок, который она видела, когда привела сюда Канзабура-сана. Вот только жильца внутри больше не было, как не было и следов его присутствия. Кровать заправлена, вся посуда чистая, еды в холодильнике совсем мало, и кое-что уже испортилось. А главное, на тумбочке в прихожей лежат смартфон и паспорт гостя. То, без чего ему не полагалось выходить в город. Наверняка уже третий день лежат. Вот теперь Рада не сдерживалась. Она сразу же набрала номер главы отдела и вполне эмоционально объяснила, до какой беды довела негласная политика, да не переживай ты, все будет нормально с твоим японцем. При этом на личные связи Рада не давила и свою собеседницу называла исключительно Ирина Федоровна, а вовсе не мама. Ради не хотелось сойти за малолетнюю истеричку, ей важно было, чтобы и остальные поняли, насколько серьезной стала ситуация. Ирина все-таки прислушалась к ней и приехала. Да еще и не одна, а в компании Дмитрия Максимовича Усачева. А это не только друг семьи, но и начальник Минской град-стражи. На этом хорошие новости закончились. Усачев приехал один, без помощников, экспертов и дежурных. Да и одет он был не в форму, он прибыл в штатском. Возможно, у него вообще сегодня выходной. Это намекала Раде, что он просто делал одолжение всей их семье, однако отступать она все равно не собиралась. Она еще раз пересказала Ирине и Усачеву все, что знала про Канзабура Сана, от начала до конца. Они не были впечатлены, по крайней мере, не так, как она. Ирина задумалась о чем-то, Усачев выглядел откровенно скучающим. «До какого у него виза?» — поинтересовался он. «До конца июня», — ответила Рада. «Но мы ведь не можем ждать так долго». — Так долго не можем, но недельку я бы подождал. Рада уже собиралась возмутиться, но Ирина жестом велела ей молчать и обратилась к Усачеву сама. — Ну какую недельку, Дима? У нас тут пропал неефрит, который может месяц в клубах зависать и даже не вспомнить об этом. У нас тут тынин, а не дисциплинированная. Усачев бросил на нее многозначительный взгляд, который мог намекать на что угодно. «Скорее всего, на то, что главному градстражу столицы просто не хотелось работать, а хотелось куда-нибудь в лес, на шашлыки!» Тем не менее, он глубоко вздохнул, наполняя легкие воздухом до предела, на пару секунд задержал дыхание и прикрыл глаза, потом выдохнул. «Вы обе видите, что в квартиру никто не вламывался», — указал он. «Дверь была заперта, не вскрывалась, драки не было. Я не чувствую здесь запаха крови. А еще тут не было посторонних, картина запахов типичная и объяснимая. Тынин — это вот девочка, курировавшая его, плюс человеческий запах. Но это наверняка от уборщицы или владельца квартиры. «Я допускаю, что он мог уйти по доброй воле, но почему тогда он оставил вот это?» Рада указала на паспорт и смартфон, лежащие на тумбочке. «Забыл?» — пожал плечами Усачев. «Дима, это тынин?» — снова напомнила Ирина. «Ну какое забыл? Что они хоть раз забывали?» Я не могу придумать ни одной причины, по которой ему выгодно было бы оставить все это здесь. Рада права, это действительно странно». «Странно — это не основание для возбуждения уголовного дела. Близкие родственники к нам с заявлением не обращались, а от вашей конторы мы заявление можем принять не раньше, чем через неделю». «И что теперь? Просто сделать вид, что никого не было?» «Сами поищите», — предложил Усачев. «Не вижу в этом ничего сложного». «Толмачи должны отслеживать иностранцев. Вот и определяйте, куда он делся. А если появится хоть один толковый намек на преступный след, сразу обращайтесь ко мне. Вот тогда помогу». «Дима, это не дело», — нахмурилась Ирина. «Мы говорим о пропаже ты, Нина. Какая тут может быть самодеятельность?» «А что такого? Вот эта твоя девочка уже себя сыщется и вообразила, раз притащила нас сюда. Пусть играется дальше». Рада понимала, что по закону Усачёв прав. Есть строго заданные нормы для поиска иноземцев, особенно с привлечением град-стражи. По срокам она уже могла обратиться в обычную милицию, вот только там вряд ли найдут тенина, потому что не сумеют правильно искать. Рада надеялась, что знакомство с их семьей заставит Усачева действовать иначе, но ведь это тоже нарушение закона, если задуматься, просто выгодное ей. Ну и ладно, отступать она все равно не собиралась, даже если мать не позволит ей заниматься таким. Пусть хоть уволит, все равно она и так глушила собственную совесть слишком долго. Ирина, должно быть, заметила ее решимость, или просто догадалась, что будет дальше, прекрасно зная свою дочь. Но и она отступать не собиралась. «Мы его поищем», — сказала Ирина. «Я действительно доверю это Ради. Однако и ты уж будь любезен, не отстраняйся от этого дела. Я просматривала анкету этого тынина. Целью приезда он указал туризм. Но если быть совсем уж честными, какова вероятность, что ты, Нина, привел в Минск простой туризм? Я люблю наш город и знаю в его лучшие стороны. А вот ты, Нин, нет. Ты начинаешь додумывать за него. Это непрофессионально, указал Усачев. Вовсе нет. Просто стараюсь быть логичной. Вероятность того, что у него была какая-то особая цель, которую в анкете не указывают, куда выше обычного туризма Дима. И нет никаких гарантий, что цель эта не была криминальной или не стала криминальной уже тут. Это можно подозревать даже на основании того, что мы уже знаем. Он оставил телефоны и документы, ушел из квартиры добровольно и пропал. Если угроза есть и Рада пострадает, что ты скажешь? Что ты не ожидал, такое не могло случиться, и ты действовал по закону? Так не посылай Раду на это. Других сотрудников, что ли, нет? Это мое задание, — вклинилась Рада. И мой подопечный. Я буду искать его, раз уж вы отказываетесь. Ирина страдальчески поморщилась и указала на Раду рукой. «Вот, пожалуйста, как будто ты ее плохо знаешь. Если ты не будешь подключать на дело группу, выдели ей хоть какого-нибудь провожатого. Пусть проследит, чтобы с ней ничего не случилось». «Где я тебе няньку возьму? У меня людей в обрез, хоть ты вешайся». «Я у тебя не няньку прошу, а сотрудника, который будет содействовать отделу толмачей в поиске особо важного гостя. Так понятней?» Понятнее Усачеву не стало. Он страдал и не собирался скрывать этого. Косвенные улики его не интересовали. Он уже поверил, что его втянули в игры истеричной девахи и отправившегося на поиски приключений японца. Ему хотелось отказаться, а отказываться было нельзя, чтобы не портить отношения. И тут выражение его лица резко изменилось. Еще секунду назад он выглядел так, будто ему три бурунтука без наркоза вырывали зубы. Теперь же его взгляд прояснился, морщины напряжения разгладились, он даже позволил себе улыбнуться. Еще до того, как он заговорил, Рада поняла, он что-то придумал. Хорошо, кивнул Сачев. Провожа твоя я назначу. Он будет охранять Раду и оказывать ей всяческое содействие со стороны градстражи. Внезапно, оценила Ирина, что ж ты не привел этого чуда сотрудника сразу? Надеялся, что обойдемся без него. «Дима, там хоть нормальный человек, ответственный. Можно оставить наедине с Радой?» «Можно, конечно. Кто у меня, по-твоему, в штате?» — отмахнулся Усачев. «Это сотрудник град стражи. Вот и вся информация, которая тебе о нем нужна. Я его проинструктирую и пришлю сюда. Если они за неделю не найдут японца, будем действовать другими методами». Рада ожидала совсем не этого. Она надеялась, что поисками Канзабура Саны займется град-стража, а она продолжит волноваться за него, но уже на расстоянии. Ей была совсем не нужна такая ответственность, и в какой-то момент даже хотелось струсить, заскочить, отказаться от всего и напомнить, что она всего лишь стажерка, которой такое поручать нельзя. Но в памяти снова мелькнул растерянный и странно беспомощный Тенин. Если она сейчас отступит, переживет ли он эту неделю? Простит ли она себя за бездействие? Проверять это ради не хотелось, и она не отступила. Она прекрасно знала, что мать не одобряет ее решение, но хотя бы понимает. Ирина освободила ее от остальных заданий, позволив полностью сосредоточиться на поиске Конзабура Сана. Ей велели дожидаться представителя град стражи здесь и ушли. Одиночество в этой квартире давило. Вроде как не было тут ничего страшного. А Раду не покидало чувство, что кто-то смотрит на нее, кто-то ждет и может напасть. Вырвется из теней, бросится на нее, и она исчезнет, как уже исчез Тенин. Это были неправильные мысли и отвратительное начало той миссии, которую Рада на себя взяла. Но подавить собственные эмоции у нее никак не получалось, и она все-таки сдалась. Рада торопливо заперла квартиру и поспешила вниз, прочь из здания, ей срочно нужен был свежий воздух. В маленьком дворе, приятно тенистом, укутанном сочной сочную зелень июня, ей правда стало легче. Здесь и по ту сторону арки, выводящей на загруженную привокзальную улицу, постоянно двигались люди, жизнь кипела повсюду и всегда. Никто не сумел бы напасть на Канзабура Сана и остаться незамеченным. И на нее тоже не нападет. Рада устроилась на лавочке. Она закрыла глаза, чтобы отстраниться от вечно спешащего куда-то мира. Она сосредоточилась на своих воспоминаниях, пытаясь понять, было ли в поведении и словах Канзабура Сана нечто такое, что предвещало беду. Пожалуй, было. Тогда она ничего не заметила, потому что не пыталась искать подвох. Рада по-прежнему была новичком, ей не хватало опыта, при встрече с каждым новым иностранцем она жутко волновалась. У нее не нашлось ни времени, ни причин анализировать чье-то поведение, а теперь все изменилось. Ита Канзабура был нервным со дня своего прибытия в Минск. Не слишком скромным, как любой аристократичный тынин, а тревожным. С чего бы вот так дергаться обычному туристу? Чего он боится? Что фотография на фоне памятника Ленину не получится? Что сувенирные магнитики как раз на нем закончатся? Нет, у такой тревоги должна быть очень серьезная причина. А раз все началось в день приезда, причина эта появилась у Танины еще до путешествия. Она и привела его сюда. Да и потом, почему он снял квартиру? За те же деньги он мог бы позволить себе прекрасный номер в отеле. Если ему район понравился, вон гостиница «Минск» в пяти минутах ходьбы. Кто выбирает аренду? Да только тот, кто не хочет слежки, кто скрывается даже от взглядов администраторов. Это тоже указывало, что в Минск Конзабура Сан прибыл совсем не по той причине, которую указал в анкете. Рада готова была размышлять об этом и дальше, когда в ее мир ворвался негромкий мужской голос, прозвучавший совсем близко. «Это ты, что ли, Рада Василькевич? из стал мочей? Она удивленно открыла глаза и обнаружила, что прямо перед ней стоит незнакомец, парень немногим старше нее. Вот почему Усачев так легко согласился представить к ней охрану. Он, похоже, тоже какого-то стажёра к делу привлёк. страж оказался не слишком высоким, но и не низким. На пол головы выше самой Рады. Он был сухим, жилистым, хотя вряд ли слабым. Они там все проходили серьезную подготовку. Значит, просто телосложение у него такое. Черты лица были острые, тонкие, как будто не здешние. Кожа очень светлая, даже к июню, когда многие успевали загореть на весеннем солнце. Но самым любопытным в нем оказались волосы и глаза. Волосы, несмотря на его молодость, были пепельно-серыми, с переливами цвета от почти черного к серебру. Глаза поражали металлическим блеском. Их цвет застыл на тонкой грани между желтым, зеленым и платиновым. Все вместе это поразило Раду. Градстраж будто и не пытался скрыть свое нечеловеческое происхождение. При этом она понятия не имела, к какому виду он относится, какова его истинная природа. В любом случае, он мог бы маскироваться лучше. Еще лет десять назад такая внешность была бы неприемлема при его работе, а сейчас его спасало лишь то, что многие чистокровные люди завели моду красить волосы в немыслимые цвета и носить линзы. Но то городские хипстеры, а он все-таки град-страж. Не похоже, что нарушение устава хоть сколько-то его беспокоило. На встречу он явился в гражданском, в черных джинсах, майке и косухе. Теперь он стоял перед радой, небрежно спрятав руки в карманы и казался скучающим. Ему это задание нравилось не больше, чем Усачеву, но если Усачев на правах начальника мог отказаться от участия, новичку еще нужно было до такого дослужиться. Рада поспешно поднялась, потому что смотреть на него снизу вверх оказалось не слишком приятно. Его скука раздражала, и все равно Рада заставила себя улыбнуться. Им предстоит работать вместе, и лучше не начинать с конфликта. На то, что он обратился к ней на «ты», она тоже решила не обращать внимания, и просто общаться с ним так же. «Да, это я. А ты...» Пётр Якунин. Позывной пилигрим. Становилось все любопытней. У него был собственный позывной. Рада знала, что стажёрам позывные не дают, только не до конца испытательного срока. Получается, несмотря на молодость, его уже приняли в стражу. Для этого ему нужно было сделать нечто особенное или обладать каким-то уникальным талантом. Но если так, почему он здесь? Усачев прекрасно знал, что выбранному им сотруднику придется возиться с Радой долго, круглые сутки, если понадобится. Вот она и ожидала какого-нибудь стажера, или наоборот, пенсионера, которому больше делать нечего. А вместо этого начальник градстража, похоже, прислал боевого сотрудника, который сейчас, если верить Усачеву, на вес золота. Рада понимала, что спрашивать о таком неприлично, и ее это не касается. Но она все равно не удержалась и спросила, потому что врожденное любопытство выжить в себе не так-то просто. Пилигрим, до этого безразличный ко всему, заметно помрачнел. «Это не твоя забота. Тебя должно волновать лишь то, что я могу защитить тебя и помочь в поиске этого... кто он там?» «Ты Нина». «Вот его». «Проштрафился, да?» Сочувствующе поинтересовалась Рада. «И меня сделали твоим наказанием?» «Думаю, будет больше толку, если мы поднимемся в квартиру и займемся делом». «Ясно с ним все. Причину он не назовет». Но задание будет выполнять, скорее всего, с видом мученика. Но эта Рада могла вытерпеть без труда. Возвращаться в квартиру в компании градстража действительно было не страшно. Исчезло ощущение слежки. Она больше не шарахалась от каждой тени. Можно было браться за дело. Знать бы еще, с какой стороны браться! Она понятия не имела, куда мог направиться канзабура сан Своему толмачу он отчитывался лишь о том, что жив-здоров и ему ничего не угрожает. Последнее, судя по нынешним событиям, было ложью. Если бы он взял с собой телефон, можно было бы попытаться его отследить. Но он не взял. Это совпадение, или тот, кто его похитил, намеренно избавился от любой слежки? «Предложения будут?» — растерянно спросила она. «Никаких. Полковник мне сказал, что тут нет следов похищения». «Так их действительно нет, но как тогда начинать поиски?» «Об этом должен думать тот, кто хочет их начать», — рассудил Пелигрим. Мне нужно содействовать и охранять тебе. Понадобится содействие? Обращайся. В этом главная беда при общении с человеком, которого заставили выполнять свою работу. Стараться он не будет. Рада попыталась изучить телефон, но это оказалось бесполезно. Батарея давно разрядилась. Да и не факт, что этот номер был у Канзабура Сана единственным, а других она не знала. Она прошла на кухню и обнаружила, что на столе стоит букет хризантем в стеклянной вазе. Часть воды испарилась, а хризантемы завяли. «Вот и еще одно доказательство, что он пропал», — заметила Рада. «Мог просто не менять воду. Он же тенин. «Мне это ни о чем не говорит», — отмахнулся Пилигрим. «Это толмачи должны все знать про иных. Мы-то больше по местным». Тенины духи воздуха и жизни», — рассеянно пояснила Рада. «Им претит любая форма смерти, их это угнетает». Он не смог бы находиться в одной квартире с увядшими цветами. Нервный какой. Зачем он их вообще приволок? Вопрос был интересный, а с ответом Рада не спешила. Самым простым объяснением было бы то, что Канзабура Сану захотелось уюта, гармонии, для представителей его вида это очень важно. Но более внимательный осмотр кухни показал, что все может быть сложнее. Здесь хранились еда и напитки, которые неприемлемы для тенинов: Вино и мясо, например. Может ли оказаться, что Канзабура-сан готовился принять гостя? Или, скорее, гостью? А успел ли? В анкете он указал, что никаких знакомых у него в Минске нет. Но в анкетах не всегда указывают правду. Да и знакомство можно было завести уже здесь. Вот только никаких прямых указаний на возможную гостью в квартире не нашлось. Разве что намеки. Еще немного повозившись на кухне, Рада перешла в гостиную, а град-страж последовал за ней неслышной тенью. Он напрягаться определенно не собирался, и это раздражало. Но как только Рада открыла шкаф в гостиной и увидела, что там хранится, и раздражение и мысли о ее спутнике исчезли сами собой. Рада только и могла что изумленно охнуть, не веря своим глазам. Она никогда еще не видела Хагорома. Своими глазами, не в книге или в интернете. Да и откуда? В университете она изучала ее и их традиции, просто как часть общей программы. И она примерно знала, что такое Хагорома, Но никакая картинка не сравнилась бы с реальностью. Перед ней было кимоно из тончайшего черного шелка, расшитое перьями. Шелк хранил на себе картину. Бушующее море, звездная ночь, перепуганные птицы, несущиеся над пенистыми волнами. Перья переливались перламутром и, кажется, мягко мерцали. Они были одновременно крыльями птиц, пеной на волнах и лунным сиянием, подаренным неразумным людям. Кимоно приковывало взгляд, завораживало. До него хотелось дотронуться, И страшно было дотронуться, потому что, казалось, любое неосторожное движение порвет его, разрушит совершенство и без того такое зыбкое. Удивительной красоты кимоно оказалось достаточно, чтобы впечатлить даже сурового градстража. «Ничего себе!» — присвистнул он. «Такого еще не видел». «Это Хагорома», — пояснила Рада. «Магическое кимоно, обладать таким имеют право только тенины, это их родовая реликвия. С помощью Хагорома они летают». «Так, а если кто другой этот халат натянет, взлетит или нет?» «Предлагаю это не испытывать. У нас тут уже порпавший тынин есть. Бонусом кто-нибудь летающий нам не нужен. Нам необходимо о другом думать. То, что Хагарома здесь, означает, что все даже хуже, чем я думала». Она знала, что град-страж ее не поймет, и оказалась права. «С чего это?» – удивился Пилигрим. «Ты же говоришь, что кимоно принадлежало ему официально». «Да». А еще я могу сказать, что он его не задекларировал. Магические артефакты такого уровня нужно было обязательно упомянуть в анкете, но Канзабура-сан ничего не указал. Из-за этого у него возникли бы сложности при отъезде, его могли не выпустить с его собственным Хагорома. Да и зачем ему вообще рисковать? Зачем тащить такое сокровище с собой? В университете Толмачей учили, что Тенинам вовсе не обязательно повсюду возить с собой семейные реликвии. канзабуро должен был знать, что никто не выдаст ему разрешения на полет в Минском небе. Отправляясь в путь с артефактом, он ничего не обретал, зато потерять рисковал очень многое. Или он хотел потерять. Может, он потому и не задекларировал Хагорома? Он собирался отдать свое сокровище? Так это же немыслимо. Да и потом, Тынин пропал, а его артефакт на месте. Тут, даже без сейфа, висит себе в шкафу и все. Ничего в этой истории не сходится. Плюс у обнаружения кимоно был только один. Град страшно, наконец прекратил ходить с видом принца в изгнании. Он сообразил, что дело и правда может быть серьезным. Вот теперь Рада могла рассказать ему обо всех своих подозрениях, даже о тех, которые она никак не сумела бы доказать. Пилигрим слушал ее внимательно, но догадаться, о чем он думает, она не могла. Может, он поверил ей. А может, просто счел дурой, который лучше подыгрывать, чтобы она не сорвалась на истерику. В любом случае, он не ушел. Наверное, стоит допросить соседей, узнать, не приходил ли к нему кто-нибудь. Неуверенно предложила Рада. Бесполезно. Чужих запахов здесь нет. Стабильны только три, исключая сегодняшних гостей. Нет, никто сюда не приходил. Он один здесь хозяйничал. Но и благодаря этому можно получить подсказки, если повезет. Получается, Пилигрим тоже чувствовал запахи, совсем как его начальник. Это намекало на его нечеловеческую природу, но сужало список вариантов не так сильно, как хотелось бы. Рада точно знала, что Дмитрий Усачев — цмок. Все в ее семье это знали. Означает ли это, что пилигрим тоже цмок? Вовсе не обязательно. В град страже разные существа работают. Опять же, не это было важно сейчас. Они разделились, чтобы побыстрее осмотреть огромную квартиру, слишком просторную для одинокого туриста. В углу гостиной располагался рабочий стол, там стоял ноутбук. Похоже, Канзабура Сан не отвлекался от дел даже на отдыхе. Но выяснить, чем он занимался, не получилось. Компьютер был предсказуемо защищен паролем. Рада сосредоточилась на аккуратных стопках бумаг, разложенных на столе. Казалось, что Тенин просто физически не был способен устроить бардак. Часть бумаг оказалась вполне предсказуемой. Пособия для иностранных туристов, таможенные документы, разрешение на временное проживание. А вот соседняя стопка была любопытной. Канзабура-сан зачем-то хранил в своем доме рекламные листовки. Все эти брошюры, флаеры и купоны, которые раздают на улице или бросают в почтовый ящик. Причем все местные, из Японии он ничего не привез. Нормальные люди эту макулатуру или используют для получения какой-нибудь скидки, или выкидывают. Но Тэнин прилежно собирал бесполезные бумажки, будто прежде рекламы не видел. Вряд ли это было каким-то редким помешательством. Скорее он хотел применить старую, простую, но надежную стратегию, прячь на виду. Поэтому Рада не проигнорировала стопку бумаг, начала внимательно просматривать одну за другой и все-таки нашла подсказку. «Петр!» — позвала она. Градстраж в гостиную пришел, но тут же поправил. «Пилигрим. Мне так привычней». «Учту. Ты знаешь, что это такое?» Она протянула ему листовку. Яркую, блестящую, но ничем не выделяющуюся на общем фоне. По крайней мере, обыватель бы не понял, что в ней особенного. Градстражу полагалось заметить подвох, однако он лишь изумленно разглядывал листовку. «Музей драгоценных камней», — прочитал Пеллигрим. «И что?» «А то, что нет в Минске никакого музея драгоценных камней. Ты что, не местный?» «Я из Витебска перевёлся. Минск ещё плохо знаю», — указал он. «Остальное неважно». «А что, есть и остальное?» «Ай, ладно, забей. Короче, такого музея нет». эти листовки специально распространяют среди иностранцев не людей в гостиницах и на съемных квартирах откуда распространители знают где живут такие иностранцы ты думаешь в отделе толмачей только святые работают усмехнулась рада да наши регулярно сливают базу данных рекламщикам естественно за такое увольняют но плата высока и многие рискуют ты почему в курсе тоже рискуешь «Ну ты ж думай иногда, прежде чем решительно открыть рот», — укоризненно посоветовала она. «Минским отделом толмачей руководит моя мама, от нее и знаю. По этой же причине не участвую в таком. Но глупо отрицать происходящее только потому, что оно тебе не нравится. А теперь вернемся к музею, которого нет». Рада огляделась по сторонам и быстро обнаружила свечи, стоящие на журнальном столике перед диваном. «Конечно, в такой роскошной квартире должны быть свечи. Куда без них?» Обязательно новые для каждого жильца. Это правило хорошего тона. Вот только свечи в квартире Канзабура Сана были уже не новыми. Фитили почернели. Получается, жилец их зажигал и вряд ли для собственного удовольствия. Таинины не любят огонь и не видят в нем никакой красоты. Причина могла быть только одна. Он знал то же, что знала Рада. Она взяла с подставки спички и зажгла одну из свечей, а потом поднесла к пламени листовку. При живом сиянии на листке проступили новые строки, укрытые между видимыми всем. Если бы их случайно обнаружил непосвященный, это ничего ему бы не дало. Он решил бы, что наткнулся на водяные знаки, непонятно зачем нанесенные на обычную листовку. Однако не люди сразу узнавали руны общего языка. Узнал их игра Страж, его такому тоже обучали. «Приглашение в подземную биржу», — указал он. «Любопытно». Но не факт, что тынин как-то воспользовался этим, или что это было ему интересно. Вообще-то, два намека на такой вариант есть. Первое — то, что он вообще хранил у себя именно эту листовку. Такие не бросают по одной, их обычно пачками притаскивают. Нужно же окупать базу данных, которую они у толмачей выкрали. Получается, он оставил только эту, а человеческой рекламы набрал, чтобы ее спрятать получше. Допустим, хотя так себе аргументация. Ну а второй намек какой? «А второй намек вон там висит», — Рада кивнула на шкаф. Этого было мало для пояснения, она ожидала, что рассказывать придется дольше, однако Пилигрим неожиданно все понял сразу. «Ты считаешь, что он хотел продать Хагорома через подземную биржу? Это же не может быть!» Версия на первый взгляд и правда казалась невероятной. Для Нина продать свой главный родовой артефакт — все равно, что руку себе оторвать. Если он по какой-то причине на это решился... Зачем ради такого ехать в Минск? На азиатских биржах за уникальный артефакт дали бы куда больше. В этом плане даже Москва была бы выгодней. Но канзабура сан прибыл сюда. Немыслимо, если у него не было какой-то особой причины предпочесть Минск. А вот если такая причина была, возможно, все. По закону биржа уникальными артефактами не торгует, признала Рада. Там можно взять кредит магической энергии, найти общий амулет, оставить заявку на чары, такое вот. Но на самом деле, возможно, все. Опять же, он не задекларировал Хагарома при въезде. По документам этого артефакта вообще не существует. С ним можно делать что угодно. Но Хагарома здесь, а ты, Нин, нет. Даже если он хотел что-то продать, он просто не успел. Да, но у нас не так уж много зацепок. Будем держаться за то, что есть. Поедем в подземную биржу? Уточнил Пелегрим. Ты знаешь, где она находится? Знаю. А еще знаю, что сейчас туда соваться бесполезно. Там работают в основном ночные существа. Ну и что? Как раз же вечер. А то, что работают они по утрам. В такое время большие боссы развлекаются. Там будут разве что администраторы. Ты уверена, что большие боссы станут с нами говорить? Не уверена. Но надеюсь, что твое присутствие как-то на это повлияет. Ради не то, что не хотелось соваться туда. Ей попросту было страшно. Страшно, потому что подземная биржа была легальна лишь наполовину, и все это прекрасно знали, и хотя никто о таком официально не говорил. Страшно, потому что она слабо представляла, какие существа там собраны на самом деле. Страшно, потому что Канзабура-сан ведь пропал в итоге, а она даже не думала, что он может быть связан с чем-то настолько серьезным. Страшно, потому что она только-только закончила обучение, даже диплом еще не получила. Она и с обычной работой еще не разобралась, а тут сразу международный скандал. но придется переступать через страх и действовать. Потому что по-другому уже никак. Все остальные отмахнулись. И спасибо, что Пилигрим все-таки рядом. Неважно, за какие грехи начальство направило его на задание, он все равно остается градстражем. Перед ним откроются такие двери, к которым Раду и близко бы не подпустили. «Когда займемся этим?» — спросил Пилигрим. «Давай встретимся завтра в десять возле спуска на Купаловскую. Того, где памятная доска... Возле центрального. Да знаю я, где это. Я не настолько не местный. Хорошо, буду там. Он оставался рядом, пока Рада запирала квартиру. Теперь, когда она знала, что внутри Хагорома, делать это нужно было особенно внимательно. Он прошел вместе с ней до выхода из подъезда, а уже во дворе покинул, не прощаясь. Что ж, неприятно. Ради в какой-то момент показалось, что она в нем ошиблась, что он проявил искренний интерес к этому делу и к ней. Но ключевое слово тут все-таки показалось. Да, Пилигрим относится к делу серьезнее, чем Усачев, потому что получил заслуживающие внимания улики. Но не похоже, что он действительно беспокоится о Конзабура Сане. С точки зрения град-стража, по-прежнему мог загулять по доброй воле, и с подземной биржей это никак не связано. Завтра японец вернется счастливый и пьяный, и всем будет неловко. Изменить его отношение Рада не могла. Ей только и оставалось, что принять это. Ее собственная интуиция твердила, что она напала на верный след, и это было куда важнее. Ну а пилигрим... Достаточно, если он останется рядом и не даст никому ее сожрать. Дружба от него и не требуется. Время было не позднее. Ранний июнь баловал теплом, но гулять ради не хотелось. Даже при том, что улицы вечернего Минска были заполнены пестрыми толпами, витрины магазинов призывно манили огнями, а из кафе вырывалась музыка и волны ароматов, сладких и пряных. Раде сейчас казалось неправильно присоединяться к этому неспешному и непрекращающемуся празднику жизни. Она все равно не смогла бы отвлечься, мысли возвращались к пропавшему Тенину. А если так, зачем обманывать себя? Поэтому Рада поспешила домой. Прыгнула в удачно подошедший троллейбус, который без пересадок мог отвезти ее в кунцевщину. Тут можно было забиться в дальний угол, к самому окну, смотреть на улицы и думать о своем. О том, почему именно ей досталось вот такое, а не кому-то из других практикантов с ее курса, и что теперь с этим делать. Ответ так и не придумался, просто настало время выходить, возле большой, как крепость новостройки. Сюда пару лет назад перебрались ее родители, а с ними и Рада. Съезжать пока было неудобно, да и незачем, она ведь еще училась. А вот теперь обучение закончилось, нужно было думать о будущем. Но после того, как она отыщет пропавшего Тенина. Когда она пришла, мама уже вернулась с работы, чуть раньше обычного, и готовила ужин, а отца пока не было. «Рада, ты?» — позвала она. «Иди сюда». «Картошку чистить или снова отчитываться о том, как я гостей столицы теряю?» — уточнила Рада. Она осторожно заглянула на кухню, прикидывая, что ее ждет. Но мать не выглядела раздраженной, скорее задумчивой и немного настороженной. На работе Ирина Федоровна оставалась эталонным начальником, таким, который немногим эмоциональнее робота. Однако здесь, на кухне, без косметики, в плюшевом спортивном костюме, она уже не выглядела столь грозной, да и скрыть свои чувства не пыталась. Это вовсе не означало, что она вмиг становилась слабой и безобидной. В их семье именно мать была носительницей нечеловеческой крови, потомком ведьмы, даже при том, что к нынешнему поколению от магических сил предков у них ничего не осталось. Но ведь наследие от этого не испаряется. Не уходит в никуда. Все равно сохраняется память, за которую нужно держаться. Ирина и держалась, продолжая традицию работы толмачом. Отец об этом знал, просто связываться не хотел. Теперь мама собиралась обсудить что-то до того, как он вернется с работы. При нем и она, и Рада делали вид, что мир населен исключительно людьми. «Не говори глупостей, ты никого не потеряла», — устало вздохнула Ирина. «Толмачи не должны носиться с каждым гостем, нас на это просто не хватит». Наша работа — встретить их, заселить, каждый день связываться с ними, а потом проследить, чтобы они благополучно уехали. Ты не виновата в том, что случилось с Канзабура. Конзабура. Ты забила тревогу до того, как это сделал бы кто-либо из нас. Но ведь это в итоге не помогло, правда? Рада, не бери на себя ответственность за все на свете. Это типичная ошибка новичка. Мир, он... Иногда он просто вот такой, и мы не в силах это изменить. Я не исключаю, что с этим тынином могло произойти что-то нехорошее. Но что бы с ним ни случилось, это точно не твоя вина. Я еще раз обдумала все твои действия и не нашла ни одной ошибки. «Эм, спасибо, конечно, но почему об этом снова зашла речь? насторожилась Рада. Мне казалось, что мы все обсудили. Я бы не хотела, чтобы ты занималась этим. Не ищи его солнце, это может быть очень опасно. Так ведь и град стражи не будет искать, если я не буду. «Будет через неделю», — указала Ирина. «Выжди эту неделю. Никто тебя не осудит». «Я себя осужу», — покачала головой Рада. «Мам, как будто ты меня не знаешь». «Знаю. Раньше мне казалось, что такой ответственный подход — это исключительно хорошая черта». «Я думала, мы еще днем все решили. Усачев, кстати, послал ко мне град стража, ты не думай, что он слился. Так что поводов переживать за меня нет». «В том-то и дело, что есть». Я навела справки по тому градстражу, которого он к тебе прислал. «Откуда ты вообще знаешь, кого он назначил?» Поразилась Рада. «Или он сам тебе отчитался?» Дима, к сожалению, никогда и ни перед кем не отчитывается. Ему должно быть кажется, что ему это мужественности поубавит. А мне из-за его капризов приходится идти на немыслимые ухищрения, чтобы выяснить, с кем остается наедине моя дочь. Мне Диминого, да нормальный он парень, оказалось недостаточно. Пришлось задавать вопросы другим людям. «И?» «Если ты начала говорить таким таинственным тоном, какое-нибудь страшное «и» обязательно последует». «И этот нормальный парень оказался не таким уж нормальным», — признала Ирина. «Меня сразу поразило то, что Дима представил к тебе действующего бойца. Такими не разбрасываются. А важным он это дело точно не посчитал. Но все оказалось просто и плохо. Этот тип отстранен от службы». Судя по многозначительному взгляду, Ирина ожидала от дочери возмущения или испуганного шока. Только это она зря. «Да, я догадывалась», — кивнула Рада. «Его туда резко метнули со службы, а он пришел в гражданском, без формы или каких-либо опознавательных знаков. Я подумала, что он может быть в отпуске». «Только он не в отпуске. Этот Петр Якунин, кем бы он ни был, обвиняется в должностном преступлении». На тот период, пока идет расследование, он отстранен от службы, отсюда и свободное время. Усачев должен знать, что делает, предположила Рада, но уверенности ей сейчас остро не хватало. Дима-то... Дима порой слишком беспечен. Я не знаю, какое именно преступление совершил твой новый знакомый, но мне сказали, что разбирательство там очень серьезное. Не факт, что ему вообще позволят вернуться на службу. Рада, солнце. Я понимаю, что ты ответственная и волнуешься за того-то, Нина. Но рядом с тобой оказался уголовник. Откажись ты от поисков, прошу тебя. Пока не стало, слишком поздно.